Он выглядел безмерно уставшим. Уиллоу видела, какого усилия воли стоило ему подавлять мучившие его чувства. Она не понимала, то ли его гнев вызван ее недельным отсутствием или неудачами в работе, а может быть, чем-нибудь совсем непредвиденным, что делало его таким неестественным мрачным перед Рождеством. Уиллоу решила развеселить его рассказом о том, как Элси Трувиль ухитрилась убедить ее остаться на государственной службе. Том слегка улыбался, слушая ее, и даже приободрился. — У тебя есть виски? — спросил он, когда Уиллоу закончила свою забавную историю. — Сколько угодно, угощайся. Он поднялся из глубокого мягкого кресла, чтобы налить себе виски, и направился к изящному столику из полированного дерева у камина, на котором стоял поднос с напитками. «Что ты будешь пить?» — спросил он, глядя через плечо на Уиллоу, лежавшую на одном из диванов. Ее короткие рыжие волосы небрежно рассыпались по шелково-медного цвета подушке, которую она подложила под голову. Свет от бледно-розовых ламп эффектно освещал Уиллоу. «Мы с Евой выпили бутылку за ленчем». чтобы утешить меня после моего поражения перед миссис Трувиль, сказала она, разглаживая нарядную юбку. Пожалуй, довольствуюсь лишь газированной водой, если она есть. Ты же отлично знаешь, что опытная миссис Рушем никогда не оставит твой поднос без чего-либо прохладительного. Том рассмеялся, но его смех не был веселым. «Твоя жизнь катится как по маслу. Какие у тебя припасены еще для меня новости?» Уиллоу пыталась понять, действительно ли его интересует ее жизнь, или он просто хочет отвлечься от полицейских будней. Решив, что это просто желание уйти от своих профессиональных проблем, она как можно подробнее описала встречу с Евой и полемику из-за нового типа популярного романа. Уиллоу сразу заметила, что мысли Тома витают где-то далеко, и он не слышит ее рассказа. Тогда она поменяла тему разговора. «О, Том, я узнала, что только что умерла Глория Грэнджер. А кто она?» «Том, тебя интересует хоть что-нибудь на этом свете?» Уиллоу задала этот вопрос, прежде чем поняла неуместность его. Она знала, что похожа сейчас на раздражительную классную даму, и ненавидела себя за это. — Ничего, — ответил он, разглядывая пустой бокал. — Извини, — сказала Уиллоу как можно ласковее. — Отвечая на твой вопрос. Глория была романтической писательницей старомодного типа. Ее произведения издавали Уинстон и Браун. Похоже, в редакции ее не любили. «Я пока что мало о ней знаю, но мне придется изучить ее биографию, потому что я пообещала написать о покойной романистке своего рода некролог. Не вижу, как это может помочь улучшению распродажи твоих книг». Уиллоу смотрела на него, пораженная неприязнью, с которой он возразил ей. Она напряженно всматривалась в его лицо, пытаясь разгадать причины, этой непонятной враждебности. Внешний Том выглядел как обычно. Он удобно расположился в ее золотистом кресле. Темные густые волосы слегка растепались. Широкоплечий Том с вмятиной на переносице походил на заядлого игрока в регби. Он сменил свой форменный костюм на мешковатые темно-зеленые вельветовые брюки и на шерстяную фуфайку, который специально оставлял в ее квартире. Но и в удобной домашней одежде Том ощущал дискомфорт. Напряженность разрушала светлый мир элегантной гостиной Уиллоу. Ей захотелось вернуться за город. Там не было воздушных шелковых подушек, дорогой мебели, красивых картин, но там царили спасительное одиночество и душевный покой. Том «Я не знаю, отчего ты так сердит, но я хочу, чтобы ты поделился со мной. С необычной для нее прямотой и откровенностью», — сказала Уиллоу. «Мы не можем бесконечно находиться в состоянии войны друг с другом. Это абсурд».